Глава сорок пятая. Спустя неделю я не представляю себя вне деревеньки, на окраине этого мира. Серьезно, словно жила здесь всю сознательную жизнь. Начинала свое утро с нехитрого завтрака, состоящего из пресной лепешки и козьего сыра. Запивала его водой, поскольку местные травы для меня слишком терпкие. А потом отправлялась трудиться, по пути здоровой с деревенскими жителями. Все максимально просто, предсказуемо, стабильно и комфортно для психического здоровья. Самое то для девушки, которой сначала пообещали целый мир, заключен, В паре, паря, потом просто выкинули куда-то и забыли. Да, я все больше склоняюсь к мысли, что Сесил сознательно так поступил со мной. Никакой ошибки не было, и он не жертва обстоятельств или чего-то еще. Жертва во всей этой истории я. Очень глупая и наивная жертва. Жаль, здесь нет интернета и телевидения тоже нет. Новости из соседнего королевства могут идти целый месяц, если не дольше. Но я их все жду и жду, подгоняя дни и недоумевая, как можно, имея в своем арсенале мага, способного найти и вытащить кого-то из другого мира, не обнаружить человека в соседнем королевстве». «Этот факт приводит меня в ужасное раздражение лишает веры в Сесила, парность, истинность, любовь и прочее. Но одна часть меня всеми силами все еще пытается быть кроткой, прислушаться к своей совести и не ставить крест на отношениях с королем, не разобравшись ситуации. Ведь пока я не знаю новостей из Наирии, я не могу быть доподлинно уверенной в том, что с Сесилом все хорошо, и бросил он меня по своей воле». «Здравствуй, Амелия, ты сегодня рано». Произносит господин Штольц. «Можешь начинать раскладывать ромашку по мешочкам?» «Да, конечно, сейчас же займусь». Киваю своему начальнику, приятному старичку небольшого роста. «Знаете, я никак не могу понять, почему люди, живущие на земле имеющие ромашку в каждом огороде, все равно идут за ней в аптекарскую лавку? Что им мешает сорвать траву со своего огорода и высушить?» «Суеверная боязнь того, что сделают что-то не так», отвечает Штольц с улыбкой. Предпочитают довериться в выборе лекарственных средств профессионалу. И тем не менее, цветочной лавки в вашей деревне нет. То есть с красиво оформленными букетами цветов это правило не срабатывает, да? Качаю головой. А зачем кому-то сорванные цветы? Они хорошо смотрятся на клумбе. Да еще и перед соседкой можно похвалиться тем, какую красоту удалось вырастить на своем участке. Так что ты даже не думай о цветах, не выгорит здесь их продажа. Деревня – это тебе не город, из которого ты приехала. По легенде Алика, я некоторое время находилась в соседнем княжестве. Пыталась устроить свою жизнь в городе, но не удалось. И, как ни странно, я отправилась за лучшей судьбой к брату, в деревню. Хотя, в моем понимании, все обычно происходит наоборот. Люди едут устраивать свою жизнь в город, желательно большой. Я и не думала, отвечаю искренне. Всего лишь провела аналогию, которая второй день крутится в моей голове. Не самая удачная аналогия, Амелия. Мы ведь ни одной ромашкой торгуем, согласись? Снисходительно произносит Штольц. Медленно обвожу стеклянные стеллажи, расставленные вдоль стен аптеки, и понимаю, что сравнение и впрямь не самое удачное. Даже за одну неделю я успела оценить масштаб разных сборов. Некоторые, кстати, как и ромашка, оказались очень похожими на наши, земные. Травы в любом мире травы. На мгновение перед глазами всплывает моя квартира. Интересно, коммунальщики уже записали меня в злостные неплательщики? Или, быть может, ее давно кто-то вскрыл? Или трубу прорвало, например, и я затопила соседей? Ох, вот же глупости приходят в мою голову. О чем только не начнешь думать, когда сердце не на месте. Вы правы, господин Штольц, вы правы. Грустно соглашаюсь с хозяином лавки. Уже совсем переключившись цветов и прочим, в моих мыслях снова поселяется лишь Сесил. Звенит дверной колокольчик, оповещая о прибытии первого клиента, а у меня внутри что-то радостно ухает. Хватит, успокойся, король на Ире едва ли появится в этом уютном захолустье. Мысленно одергиваю сама себя на секунду, приняв пришедшего сына старушки из соседнего дома за Сесила. Лучше вспомни о том, что обещала Алику потушить капусту к ужину. Моему братику очень понравилось нехитрое блюдо, а мне понравилось его готовить. В местных условиях, отсутствие мультиварки и прочего, очень странно, что деревенские жители практически не используют капусту в своей пище, предпочитают давать ее на корм животным. Сын мадам Карц быстро забирает приготовленный для его матери штольцем отвар, оставляет несколько монет и выходит обратно на улицу. Следующий посетитель осчастливливает нас не скоро, но мое сердце также предательски реагирует на клиента, заставляя вскинуть голову в бесплотной одежде. Он не придет, говорю себе строго, а другая часть меня сразу принимается ругаться, доказывая, что наша связь с Эсселом не простые любовные отношения, они гораздо выше, так что я не имею ни малейшего права сомневаться в избраннике. подаренным мне местными высшими силами. Именно что местными. Я для них и иномерянка, и я не могу знать всех обстоятельств взаимоотношений истинных пар. Эти знания мне заботливо вложены в голову. Они не мои, и я даже не могу самостоятельно проверить их правдивость. «Иди-ка ты, наверное, Амелия, домой!» Произносит после обеда ближе к вечеру господин Штольц. «Фасовки, трав, ты мне очень помогла. А с редкими посетителями я и сам справлюсь. Лучше позаботься о брате». «Спасибо. Киваю с искренним чувством благодарности. Вы меня очень выручите. Сегодня у меня намечен день уборки». Грант продолжает безобразничать, а Алик ему в этом по-прежнему потакает. «Тем более иди. Займись своими мужчинами». По-доброму напутствует Штольц. Меня внутренне корежет от самой формулировки про своих мужчин. Хочется крикнуть, что они не мои. Они мне никто, но я молчу. И кажется, пора начинать смиряться с тем, что Алик с Грантом гораздо более реальный, чем Сесил. и более надежны, как показывает практика. Медленно дохожу до небольшого рыночка, придирчиво выбираю несколько вилков капусты и плетусь домой калику. Наверное, если бы не бытовая рутина, я бы себя совсем извела грустными мыслями. Или пешком отправилась бы в Наирию, едва ли надолго оставшись целой и невредимой при этом. «Амелия, сестричка моя, ты уже дома?» «Здорово!» Радостно произносит Алик, оглашая хижину своим приветствием. Мм, капуста!» Он тянет носом, становясь позади меня. «И как мы жили с Грантом раньше? Питались одними лепешками, довяленым да мясом!» «Вы сейчас это едите!» Равнодушно пожимая плечами. «Я всего лишь привнесла в вашу жизнь сыр и немного овощей!» «Да-да, не скромничай!» Алик берет со стола оставшуюся кочерыжку и с громким звуком откусывает ее. «А у меня есть новости!» Он достает из-за пазухи помятые листья, подозрительно напоминающие прародителя наших привычных земных газет. «Пока до нас дошла очередь для чтения, уже помяли, хорошо не порвали», — поясняет он. «Что это?» — спрашиваю, затаив дыхание. «Неужели то, о чем я думаю?» «Именно», — весело кивает мужчина. «Не волнуйся, никаких новостей избежавшей жертвы жертве богини нет». Но я не слушаю, вырывая листы трясущимися руками, мгновенно заметив ту самую весть, которую ждала. Король Сесил нашел свое счастье с принцессой Амелией. По слухам, счастливая пара ждет пополнения. Грозит заголовок».